Глава шестая. О моей поездке в Бон к Гриппе Нетосгеймскому и о том, что он сказал мне. Часть 1. Нелегко остановить повозку, раскатившуюся по одной дороге. Так и я не смог сразу свернуть с того пути, по которому в течение последних месяцев неуклонно стремилась моя жизнь. После неудачи нашего опыта,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 К немалому моему удивлению, Глок не только с настоящим вниманием отнесся к моему замыслу, но изъявил готовность ему способствовать и тут же пообещал достать мне рекомендательное письмо к Агриппе от его издателя, с которым был сам в отношениях дружеских. Это обещание принял я как добрый знак и подумал, не сама ли богиня Фортуна